Сказки народов Севера. Болотный дух. Читает Зик Райдер, композитор и исполнитель Зик Райдер. Сольный музыкальный проект Даст Factory Медведь наловил в реке Таймени, поел и принес семь рыбин охотнику костюму. Кушай костюм, младший брат. Свежая, сочная рыба. Охотник Косюм принял рыбу, поблагодарил и вынес медведю берестяной кузов в малины. Пайва, Берестяной заплечный короб для переноски ягод, грибов, орехов. Кушай, Япум, старший брат. Наливайся жиром. Тебе скоро в берлогу под снег ложится. Поел медведь малины, поломал рябины, сладкими корешками закусил. Расчесал шерсть на загривке и собрался уже прилечь на зиму, как подкрался к нему кампален. Обернулся лосем, разгреб копытами мох и протрубил над духом медведя. «Спать собрался, медведь?» «Да, пора!» Протянул, зевая медведь. «И не боишься, брат?» «А чего мне бояться?» Удивился медведь. Холода, что ли, мне бояться Шерсть густая Под шерстью жира накопил Юрта моя теплая и без горячего чувала. Мне, брат лось, зимой зеленые сны снятся Охотник костюма не боишься? Еще громче протрубил лось Пока тебе зеленые сны снятся Он юрту твою разорит Он брат мой младший Ответил медведь. «Или спалит твою юрту?» Продолжает лось. «Спалит, пока тебе сны из лета приходят». «Младший брат не пойдет на старшего», Сурово ответил медведь. «Мы одного народа». «А потом попомни меня», Раздул ноздри лось компален «Не подарили звери летом Ни одной шкуры охотнику косюму? Замерзает он зимой у костра в травяной одежде. Замерзает без теплой шкуры и горячего мяса. Вспомнит, что у тебя шуба теплая. И разденет тебя до голенького. Помни. Не узнаю тебя, рогатый. Рассердился медведь. Иди с глаз моих. прилег медведь в берлоге голову на лапу положил неудобно с одного бока на другой перевернулся неудобно постель жесткая и еловые лапы торчком не уснуть И только погрузился в сон как гром раздался над головой Вскочил медведь выглянул из своей юрты тот дятел ударил по сухой лиственнице Вошел в сон медведь, но тут раздался тонкий-тонкий скрип. Точно снег скрипит под лыжами. «Что такое?» — вскочил медведь. «Неужто охотник костюм крадется?» Выглянул медведь из юрты. Две сухие елочки вершинками друг от друга трутся и тоненько скрипят. «Да что это? Почему я спать не могу?» Взмолился медведь. А Кампален примчался к лесной юрте охотника костюма. Увидел, сидит охотник в травяной одежде у костра, дрожит от холода. Обернулся борундучком Кампален и тоненьким голосом спрашивает. Холодно тебе, охотник костюм. Ничего, стуча зубами, ответил охотник. Ничего, пожарче раскину костер, тепло в юрте станет. А где твоя зимняя шуба? — проговорил Бурундучок. — Нету, потерял. — Так получилось, — улыбается охотник. Не было у братьев лишней шкуры. Ничего, уху поем, чая попью, согреемся. — А у медведя, старшего брата твоего, есть лишняя шуба. Видел, как он на себя вторую шубу натягивал. Тихо присвистнул Бурундучок. — Если бы она была у него, то поделился бы со мной, — ответил охотник. Он ведь мне таймей не ловил. Он добрый, мой старший брат. С кедра шишки мне сбрасывал. В гости ко мне приходил, сказки рассказывал. «Да это он твою юрту рассматривал!» Закружился вокруг ног бурундучок. «Ему в твоей юрте чувал понравился. Говорил мне, приходи в гости. Вот я выгоню охотника из юрты. На огне стану кедровые шишки жарить». «Пусть приходит», — ответил охотник. «Места у меня всем хватит». «А медведь говорит мне». Продолжает скрипеть бурундучок компален «Все ел в тайге, все пробовал, а вот не знаю, какой на вкус охотник. В темную ночь приду и съем». «Почему сердит на меня старший брат?» – воскликнул охотник. «А может, чем-то обидел его нечаянно? Пойду попрошу у него прощения». «Иди, иди», – закружился бурундучок компален «Только собак с собой возьми, острый нож да стрелы». «Кто же в гости с ножом ходит?» Удивился охотник, надевая лыжи. «А вдруг на тропе злые духи?» Ответил Комполен. «Вдруг не пустят тебя к брату-медведю? Возьми, охотник, острые нож и стрелы». «Ну ладно», — согласился охотник. «Зимой много в урмане злых духов». Страшным ветром впереди охотника помчался Комполен. Остановился перед юртой медведя, навалил плечом на громадную сосну и опрокинул ее на брелогу. В ужасе вскочил медведь. Ум его запутался во сне, ничего не понимает. Еще одна сосна упала на медвежью юрту, сорвала крышу и ударил медведя в грудь ледяной ветер. «Алло! Остюх!» Воскликнул медведь. «Неужто мой младший брат Косюм мою юрту ломает?» Остюх, восклицание. Как холодной водой меня облили. Наверное, шобу пришел снять с меня в такой свирепый мороз! Вылез медведь из берлоги, притаился за дремучей елью, а потом прыгнул на охотника, сбил с ног и раскрыл горячую пасть. Правду бурундучок говорил: Съесть меня захотел старший брат! и ударил охотник ножом в грудь медведя. Ее больно мне! Больно! Простонал медведь. «Зачем ты, охотник, с меня последнюю шкуру снимаешь?» И, зализывая рану, помчался в слепую ночь. Всю зиму бродил, шатался в умрате медведь, Как заяц, обгладывая кору, Из-под снега добывая ягоду, Отнимая у бурундуков орешки И чуть не умер с голода. И охотник всю зиму просидел у очага чувала, Поломал ему ноги медведь. Навсегда поссорил охотника и медведя Болотный дух Камполен. Не спит всю зиму медведь-шатун, Ищет человека, чтобы отомстить за разрушенную юрту. А охотник, убив медведя, просит у него прощения за то, что убил нечаянно.